Глава четырнадцатая Меня не принуждали постоянно находиться в комнате. Только сама я не хотела двигаться дальше. Родители и брат не появлялись почти месяц. На мои расспросы Уэйн отвечал, что сейчас мне нельзя нервничать, так как какие-то показатели ему не нравятся. Я посчитала это вздором, но спорить не стала. И так понятно, что он ограждает общение со мной намеренно. Указывая причину, он прятался за ворохом распечатанных страниц и не смотрел мне в глаза. Док стал заходить один раз в день, только для того, чтобы проверить достоверность информации, переданной Томом. Мужчина старался избегать прямого взгляда, делал свою работу, будто я одна из его клиенток. Том, напротив, разбавлял мои серые будни, безумолку трещал про учебу в медицинском, как нравится практиковаться и насколько ему повезло. В целом, развлекал как мог. Его восторгов я не разделяла, но наряду с этим не лезла со своим мировоззрением. Ругаться не хотелось, точно так же, как и печалится. Я отсыпалась, так что иногда не могла понять, день сейчас или ночь. И очень часто применяла слово «недосып» при томе, который смеялся мне в лицо, растирая опухшие веки. Несколько лет сна не отбили у меня желание помять подушку. Когда чувствовала слабость, меня принудительно отрубали при помощи снотворного. А еще говорят, на том свете отоспишься. Плюньте тем лгунам Это неправда. Еда стала моим культом. Время, проведенное над трапезой, повергало меня в гастрономический оргазм. У Уайлда, скорее всего, группа профессионалов готовит все эти изыски. Том смеется надо мной, когда я прошу добавки и жалуюсь на крохотные порции. Но слопать лобстера в одно лицо, заесть все славным куском отбивной и осквернить крепкой порцией домашнего пирога с индейкой — это действительно надо уметь. Я ела больше, чем жила, или жила, когда ела. Разница небольшая, только вот кости перестали торчать, и все округлилось как надо, практически во всех местах. Если не считать, что мое тело выглядит идеальной грушей с этой увесистой пятой точкой, то можно добавить еще вон тот кусочек тортика. «И куда в тебя столько лезет?» Том шутливо закрывает от меня сладкое ребром ладони. «Лопнешь же! Боишься, за заляпаю? так отодвинься, мне больше достанется». У меня получается отломить кусочек и отправить его в рот. Невозможно отказаться от такой вкуснятины. Кстати, Том оказался приятным парнем с классным характером. Мы вроде как подружились за это время. Забавно скорчив мордочку, он идет к своему телефону. Да мне тоже не очень нравится, что как только мы садимся кушать или находим чем заняться, бесконечно достают сообщениями. Он начинает переписываться, пока я доедаю десерт. Уже запихиваю в себя скорее из жадности. Убирая в сторону пустую тарелочку, провожу рукой по плоскому животу. Откидываю спиной на мягкую спинку стула. Обожралась не иначе. Обвожу ленивым кошачьим взглядом оккупированную территорию. Моя комната многофункциональная. Здесь есть все. Холодильник, маленький шкафчик с перекусами в виде чипсов, орешков и даже восточных сладостей. Может, поэтому препарат для замены сахара применяется на мне в два раза чаще, чем все остальные. Потянувшись за кешью, не в силах двинуться, отказываюсь от идеи заполнить желудочную коробочку по самую крышечку. Еще одна непривычная странность. Меня не тошнит, когда я много ем. Это невозможно представить. Какая радость оставлять все при себе и наслаждаться принятием пищи. Есть предложение попробовать выйти и погулять в саду. Том откладывает телефон, убирает наши тарелки на заранее приготовленный поднос. аккуратно собирая скатерть с крошками, просыпанными преимущественно мной. Прямо на улицу я не хочу. Поджимаю губы. Ладно бы открыть двери на балкон, а сразу в сад нет уж. Там никого нет. Прекрасное место. Тебе очень понравится, обещаю. Он наблюдает за тем, как я спешно встаю и перемещаюсь прямиком до своей кровати. Я сказала нет. Если ты хочешь, иди сам. Повыше укладываю пуховые подушки и проваливаюсь в мягкий матрас. «Кажется, док ошибся. Зря предоставил тебе удобство». Он идет к моей новенькой удобной кровати и дергает за край одеяла. «Вставай, Лея, мы идем гулять. Свежий воздух, румянец, может, даже загар». немноговато ли надежд для одной прогулки?» Дергаю одеяло на себя, подталкиваю его под бедра. «Эта часть самая тяжелая, пусть попробуют содрать меня». Что такого? Выйдешь, пройдешься, ты же постоянно в помещении, надо развлекаться. Он дергает и меня чуть не выкидывает с кровати. Про витамин Д не забывай. С витамином Д справится балкон. А вот развлечения ты же у нас человек-оркестр. У тебя есть множество талантов, поиграй на гитаре, спой ту песенку про огурцы. Укрепляю свои позиции, ловко подворачивая края ткани. Месяцы ожидания, Лея. А ты развалилась на кровати и споришь со мной. Он восклицает, приводя меня в шок и трепет. «Иногда ты похож на Юджина». Прикрываю губы ладонью, вытаращившись на мужчину, стоящего напротив. «Не знаю, что ты там несешь, только выбора у тебя нет. Последний раз говорю по-хорошему». Он следит за тем, как я соскакиваю, бегу к шкафу и беру первую попавшуюся вещь. «Думал, никогда не доживу до того времени, когда...» когда что? Резко оборачиваюсь, прижав к груди желтое платье из летящего шифона, которое достала. «Когда ты согласишься прогуляться, Лея?» Улыбка сползает с его лица. «Тебе плохо? Может, переела сладкого? Давай померю сахар!» Вздрагиваю. Опять иголка в только заживший палец. Нет уж. Прохожу мимо него и быстро переодеваюсь в ванной комнате. Зеркало убрали в первую неделю моего пробуждения. Нет никаких сил видеть свое отражение. Скелет, обтянутый кожей, с этой мертвенной бледностью и волосами естественного цвета, будто меня держали в тюрьме для особо опасных преступников. Страшное зрелище. А я девушка слабонервная, истеричная, так что избавилась от лишнего напоминания моего странного прошлого, так и норовящего проникнуть в настоящее. Том и Юджин. Странная параллель. Они совершенно разные. Том очень громко смеется, у него приятный голос, голубые глаза, и он бесподобно играет на гитаре. Он никогда не ругается матом, старается держать дистанцию и защищает тех, кто ему дорог. С некоторых пор я вошла в это ограниченное количество людей. Приятно, черт возьми, он не Юджин. Справившись с пуговицами, провожу влажными ладонями по немного отросшим волосам. Теперь они приятные на ощупь. Более мягкие, исчезли колючки, о которых я старалась не вспоминать. Открываю двери и выхожу в комнату. На ходу натягиваю балетки, согнувшись пополам. Меня немного шатает в сторону, и мужская рука тут же помогает мне восстановить равновесие. Том выглядит странно, смотрят на меня оценивающе. — Ты похорошела? — оглядывается на телефон. Будто, решив, что нас никто не услышит, добавляет. — Еще немного, и станешь настоящей красавицей. Игриво присаживаюсь в ужасном реверансе, путаюсь в ткани и, выпрямившись, расплываюсь в довольной улыбке. — Надеюсь, ты не откажешься от этих слов, когда я наберу еще с десяток килограмм и стану позитивной За своей болтовней я даже не заметила, как Том аккуратно выставил меня за дверь, так невзначай подтолкнул к лестнице, ведущей вниз, и подставил локоть, высоко задрав при этом подбородок. Мы спускаемся медленно и чинно, как пара восемнадцатого века, решившая сходить на променад. Ступени, а их множество. Переход через просторный холл и две широкие двери, ведущие прямо в цветущий сад. Чудесно. У меня перехватывает дыхание от красоты. Неужели все это настоящее? Закрываю глаза от солнечных лучей ладонью, иду по напольным плитам все дальше от двери. Здесь есть птицы, они летают между кустарниками, усыпанными цветами. Множество дорожек, ведущих глубь сада. В воздухе стоит некий аромат соцветий, тело окутывает тепло, и я не могу понять, зачем так долго откладывала этот момент с прогулкой. Том медленно идет следом за мной, заложив руки за спиной. Я оборачиваюсь и дарю ему счастливую улыбку. Внутри меня растет чувство, не поддающееся объяснению. Еще никогда в жизни я не была настолько свободной. Я закрываю глаза и стою, прислушиваясь к звукам, окружающим меня. Мелодия жизни, жужжание пчел, ветки, соприкасающиеся друг с другом, гармония. — Юджин, это твой выдуманный парень? Том становится рядом со мной. — Ты же не знаешь, что я несу. Он вызывает у меня улыбку, лукавую и немного хитрую. Не так часто меня называют другим именем. Он пожимает плечами, прячет ладони в карманы и громко втягивает воздух. Он типа твой воображаемый жених? Я все еще не уверена, какая из этих жизней настоящая. Он подарил мне обручальное кольцо с розовым камнем, кажется, на мои деньги. Шевелю губами. Звучит не очень, знаю. Розовый? Это странно. Вытаскивает одну руку и тянется ей к зубам. Откусывает за и его лицо вытягивается. «Ты не видела это?» «Я фыркаю. Дурная привычка. От них тяжело избавиться». «Так и что странно?» Двигаюсь вперед по тропинке, пока мы не останавливаемся на лужайке, будто предназначенной для посиделок на ней. Медленно опускаюсь на траву и глажу мягкий зеленый ковер. «У тебя столько событий произошло за этот период. Почти полноценная жизнь». Он усаживается рядом со мной на траву, вырывает травинку и крутит ее в пальцах. «Весьма насыщенная, скажу тебе. Вспоминаю наши драки с Юджином. Не верю, что могла лежать полудохлой с практически мертвым мозгом». Мужчина откидывается на локти, подставляет лицо солнышку и жмурится. «У меня выдается возможность хорошенько его рассмотреть». Первое мнение о нем сложилось отвратным, но спустя время он уже кажется вполне дружелюбным и приятным. Почему мне вообще пришла мысль сравнить их с моим выдуманным чокнутым бойфрендом? «Я тут хотела отдать вещь, принадлежащую тебе», — лезет в карман и достает часы Джонатана на тонкой цепочке. «Твой брат просил передать, когда ты будешь окончательно в себе». «Для чего?» Наблюдаю за тем, как он поднимается на ноги, отряхивая траву с вещей. Он берет меня за руку и помогает встать. «Он как-то странно сказал?» Вскидывает палец вверх и громко чихает. Я отшатываюсь дальше от него, когда он повторяет все снова. «Вот точно, что-то там про точку отсчета и стрелки». Обхватываю крепче цепочку, наматываю ее на ладонь, отхожу подальше от Тома. «Мне страшно». И я еще не знаю, чего хочу больше. Эту странную жизнь без моих биполярных замыканий. Знаю, что надо быть идиоткой, чтобы хотеть вернуться, только привычка жить иначе пугает. Спрятавшись за дерево, я прислоняюсь спиной к его стволу, шумно выдыхаю и нажимаю на кнопку. Звук открывающихся часов. С застывшим выражением лица слежу за секундной стрелкой, торопящейся отсчитать мое время. Она движется, значит, я все еще жива. Я не замечаю, как все мое внимание сосредотачивается на часах. Листья шумят чуть сильнее, чем прежде. Птицы шумной стаи пугливо взлетают и теряются между кустами. Рядом со мной возникает тень. Я поднимаю взгляд, осекаюсь при виде красивой миниатюрной девушки в летнем струящемся платье. «Вот вы какая, Лея!» Ее большой рот раскрывается в голливудской улыбке, искренней и открытой. «Ты прав, в Том. Она похожа на лесную нимфу с этими прекрасными большими глазами. Простите мою импульсивность». Рыжие кудри взлетают в воздухе, когда она встряхивает ими. «Я Паула. Приятно познакомиться». Девушка сжимает мою свободную ладонь так, что я не могу вырваться из ее захвата. Пьянящий аромат ее духов окутывает меня со всех сторон, как в дымке». Я нервно озираюсь в поисках Тома и нахожу его рядом со своим доктором. — Она всегда так безмолвна? Приятный голос невесты доктора с этим взволнованным дребезжанием меня настораживает. — Мне тоже приятно. Можно только мою ладонь выпустить? Я растерянно отхожу от нее, только Паула думает, что лучше обхватить меня теперь уже двумя руками. — Пожалуйста, пойдемте с нами. Мы собирались выпить по чашечке кофе. Я прошу вас. Настойчиво ведет меня к компании мужчин, практически не оставляя мне вариантов на отступление. — Уэйн, дорогой, она и вправду прекрасна. Давай возьмем ее с собой. — Действительно, давайте возьмем меня как домашнюю зверушку. Я, наконец, выдираю свою руку из ее захвата, сжимаю часы, специально хоть чем-то занимая ладони. Девушка странная, но безумно привлекательная. Ее рост значительно выше моего, впрочем, ниже Уэйна. Фигура — стопроцентные песочные часы. Длинная шея, и я чуть ли не ворчу, почему она настолько идеальная. Даже ее пятая точка красиво вырисовывается в летящем платье, а сверху все красиво натянуто, и ложбинка придает ее виду неразвратность, а сексуально подчеркивает. Совершенство, мать вашу! Да и я не удивлена посмотреть на Уайлда. Станет он встречаться с дурнушкой? Для таких есть особенный вид красоток. В основном они сучки, каких свет не видывал, но это все еще смотрело на меня, как на мягкую игрушку. Только бы не стало тискать. Этого точно не выдержу. Только доктор был, как всегда, не в духе. Его лицо будто заволокло черными тучами, сжавшиеся в одну линию губы и сверкающие глаза. Его явно не устраивала перспектива находиться рядом с нами». А конкретно со мной. Может, боится, что я расскажу свои воспоминания из Комы? Или то, как он подглядывал за мной в ванной комнате? Впрочем, ничего из этого не переходило границы дозволенного. И, судя по кривой усмешке, он догадался о моих мыслях. Я думаю, что нам с Леей надо проверить некоторые показатели. Судя по всему, она очень устала. Он делает шаг ко мне, разделяя небольшое пространство между мной и Томом. — Останься с Паулой, развлеки ее. — Без проблем, док. Том бросает на меня странный взгляд, берет невесту своего босса под руку, а я не могу сдвинуться с места. Все внутри меня зажглось от злости. Огонь выжигал все эмоции. Только ненависть будто только подпитывалась, разгораясь еще сильней. Присматриваюсь к блестящему украшению на пальце его невесты. Не могу поверить. Это же мое кольцо с розовым камнем. «Пойдем, Лея, ты плохо выглядишь». Доктор Уайлд берет меня за свободную руку и ведет к дому безмолвной куклой. «Это мое кольцо», — шепчу я, еле шевеля губами. «Что, прости?» Он наклоняется к моему лицу, и я отвечаю ему прямым взглядом, не скрывая всех своих эмоций. «Ты снял его с меня и сделал вид, что выкинул, чтобы одеть на ее палец? Это мое кольцо!» Цежу через зубы и толкаю его в плечо, стремительно врываясь в дом. Я быстро продвигаюсь по лестнице, мгновенно оказываюсь в своей комнате и закрываю дверь на ключ. Оглянувшись по сторонам, отмечаю, что я уже так делала в своей коме. И теперь не собираюсь спускаться по водосточной трубе и искать брата в той черной реке. Хочу одиночества, переварить все произошедшее и постараться не свихнуться окончательно. потому что мне кажется, что все происходящее — мой очередной сон. Толкаю комод, он сейчас значительно тяжелее того, подпираю им двери и спокойно ложусь в кровать, накрываясь головой.